Глава 10. Ночь прошла беспокойно. Я ворочилась с боку на бок, то сбрасывала, то натягивала одеяло, а временами и вовсе открывала глаза и вглядывалась в темноту, в которой мне мерещились какие-то пугающие тени. Под моим окном не было фонарей, а свечи я задула сама, испугавшись, что одна из них может упасть и стать причиной пожара. Когда мне всё же удалось заснуть, Я увидела во сне Флоренс. Там она гналась за мной по коридорам академии, а с её светлых волос стекали капли крови, отливающие серебром в лунном свете. Надо ли уточнять, что проснулась я без настроения и с головной болью. Ещё и от громкого звона, такого же, который вызывал вчера к ужину. Похоже, его использовали также в качестве будильника, который не давал ни единого шанса проспать подъём и завтрак. Когда вышла из комнаты, к душевым уже выстроилась очередь. Кто-то и студенток мыл голову и завивал локоны, кто-то наносил макияж перед зеркалом, кто-то просто умывался. В коридоре мне встретилась Алььера Тульси, которая злобно на меня зыркнула, но ничего не сказала. Тут и там шли разговоры о том, что случилось с Флоранс Фярети. Слухи в замкнутом сообществе разносятся быстрее ветра, так что все в Эвиредже на данный момент уже знали, что она мертва. Свидетельницы нашей с ней вчерашней стычки в столовой смотрели на меня и перешёптывались за моей спиной. Я продолжала размышлять о том, что слов блондинки о покровителе никто, кроме меня, не слышал, поскольку та говорила шепотом. Однако все же стоило бы выяснить, рассказывала ли она о нем своим подружкам. — Кара! — Руланди тронула меня за плечо. — Как ты, в порядке? — Как видишь, — отозвалась я, демонстрируя баночку с пудрой, которой пыталась замаскировать синяки под глазами, проявившие себя во всей красе после бессонной ночи. Решила, что следует их спрятать. А то ещё скажут, будто нечистая совесть спать не давала. А как твои ноги, не болят? Всё нормально, я привезла с собой хорошую мазь от нашего семейного доктора, да и другие лекарства тоже захватила. Обращайся, если что-то понадобится. Поможешь мне укоротить форму? Ну, вообще-то это не одобряется, заметила Лигартика. Что ж поделать, не любовь к такой длине не самый страшный грех, так что буду укорачивать, заметила я. Альеру тульцы с раннего утра вызывал к себе ректор, зашептала Ру. Она вернулась очень злая. Мне не спалось, я ходила в прачечную погладить блузку, наткнулась на неё в коридоре, так она ещё и на меня наорала, что я расхаживаю там раньше подъёма. «Да? Интересно, что он ей сказал? А нас-то ещё не вызывали?» «Пока нет, но наверняка скоро пригласят». «Мне так страшно!» призналась Руланди, накручивая на палец одну из своих тонких косичек. Даже её смуглая кожа казалась бледной. «Чего ты боишься?» После вчерашнего мне не по себе. Как вспомню её там, на земле. Ты ведь знаешь, мы с Виорете никогда не ладили, и я выслушала от неё немало обидных слов за всё то время, что учусь в академии. Но я ведь не желала, чтобы с ней такое произошло, правда? Знаю, коснувшись её плеча, произнесла я. Тут нет твоей вины. Ты всё сделала правильно, когда позвала вчера магистра Блектер на и остальных. Закончив с приведением себя в порядок, я вместе с Лигортийкой отправилась в столовую. На завтраке ассортимент блюд был несколько другой. Я не привыкла много есть по утрам, так что взяла себе только кофе с молоком и пару оладий, политых ароматным кленовым сиропом. Столовые на меня тоже смотрели и шептались, но я решила, что не буду обращать ни на кого внимания. Пускай пялятся, однажды им это надоест. За наш сру столик сел Дариус Доналл, и я поняла, что действительно рада его видеть. Совсем недавно я совсем не знала этих двоих, да и в своей обычной жизни едва ли подружилась бы с ними, слишком уж мы разные. Но то, что случилось вчера, непостижимо сблизило нас. Мы точно стали хранителями одного общего секрета. В мужском общежитии тоже говорят только о Флоренс Фиорете, поинтересовалась я. "Да", кивнул Дариус, помурчившись. Парни от меня ни в какую отставать не хотели, всё расспрашивали, что я видела и слышал вечером. В неё многие из наших были влюблены. А она встречалась с кем-нибудь из своих поклонников, спросила я. Уверен, что нет, иначе этот счастливчик непременно бы похвастался, что Флоренс снизошла до него. Эти слова окончательно утвердили меня в мысли, что если кто-то и был покровителем девушки, которая вчера лишилась жизни, то определённо не студент, а взрослый мужчина. К настоящему времени у меня насчитывалось 3 кандидата на эту роль. Во-первых, сам Ричард Блэктерн. А что Ректор – красивый мужчина в самом расцвете, да и репутация у него, прямо скажем, сомнительная. И влияние в Эверидже хоть отбавляй, должность обязывает. Во-вторых, его заместитель, магистр Хартли. Да, по сравнению с Блекторном он непримечателен, но сам по себе выглядит прилично и совсем еще не старик, улыбчивый и с хорошими манерами. В-третьих, есть еще доктор Уиллс. Он высокий блондин с приятным голосом. Такие нравятся девушкам, ведь подобные ему нередко появляются на обложках любовных романов. Все трое были вчера возле тела Флоренс Фиоретти. Отличалась ли чья-то реакция от остальных? Так сразу и не скажешь. Жаль, что не я сообщила им о случившемся. Может, заметила бы, кто из них не удивился, услышав новость. И, увы, но я всего лишь студентка, а не дознаватель с нужными знаниями и опытом. Кстати, о дознавателях. Должно быть, ректор уже связался с ними по мага телеграмму. Интересно, далеко ли им добираться? Не с материка же они приплывут. Разве что с соседнего острова. Мне подумалось о Флоренс, с которой я встретилась вчера днём, ещё не зная, что вечером того же дня увижу её мёртвой. У неё ведь наверняка есть родители и другие родственники. Вероятно, они приедут в ближайшее время, чтобы забрать тело. Если подумать, это действительно страшно отправить дочь в академию, где ей могли помочь с нестабильным даром, и получить обратно её труп. Невольно представив на месте семьи Фиоретти свою собственную, я вздрогнула. Я отодвинула чашку с недопитым кофе, за которой последовала и тарелка с недоеденными оладьями. Аппетит совсем пропал. В это время в столовой появился магистр Хартли и деловито направился прямо к нашему столу. "Студенты Дагур, Донал Марена, вас вызывает к себе ректор", сообщил он. "Пойдёмте со мной все трое. Ничего страшного, если вы опоздаете на первую лекцию. Преподаватели в курсе о том, что произошло". "Ну ещё бы они были не в курсе", подумала я. Тут и два общежития с раннего утра уже на ушах. В слух же сказала. Да, магистр. Почему-то казалось, что меня к ректору вызовут первый, но нет, к нему отправилась Руланди. Мы с Дариусом остались ждать в коридоре. Заместитель скрылся за дверью своего личного кабинета, а секретарей в академии, как я уже заметила раньше, не было. Наверное, мало кто захотел бы приехать из столицы, чтобы здесь работать, особенно если говорить о практикующих магах. Хотя мне говорили, что нередко тут остаются прежние студенты, но наверняка для них находится и другая работа. Дариус Донал заметно нервничал, ходил из угла в угол и кусал ногти. Я же погрузилась в свои мысли, заранее подбирая слова для разговора с Блэктерном. Вчера у него обо мне составилось определённое впечатление, едва ли положительное. К тому же я умудрилась ему наврать в магалифте, так что есть вероятность, что и мои слова о Флоренс Феоретти и её покровителе он всерьёз не воспримет. Подумает, что и тут я всё выдумала. Почему же всё так сложно? Ты слишком спокойная, заявил Дариус, поравнявшись со мной. Просто не вижу смысла в том, чтобы выражать своё волнение так явно, как это делаешь ты, пожала плечами я. Если бы сейчас кто-то увидел со стороны, как ты мечешься туда-сюда, точно решил бы, что ты что-то скрываешь или вообще замешан в случившемся. Вовсе нет, запальчиво воскликнул он. Просто я кое-что видел. Один студент, он живёт в соседней комнате, утром куда-то ходил. Ещё он ведёт себя как-то странно, хотя он всегда странно себя ведёт, так что это ещё ни о чём не говорит. Так, давай поподробнее, заинтересовалась я. Что за студент и в чём выражается его странность? Ну, понимаешь, он вроде как не совсем в своём уме, пожал плечами собеседник. Ни с кем почти не разговаривает, на занятиях сидит погружённый в себя, как будто там только его тело, а сознание где-то далеко. У него есть старенький, но хороший бинокль. Так он с ним вечно залазит на деревья, наблюдая за птицами. Садовники уже устали его гонять. Наблюдает за птицами, значит, задумчиво отозвалась я. Хм. А балкон, с которого упала Флоренс, может быть виден с дерева? Смотря, где это дерево, пробормотал Дариус. Постой, ты хочешь сказать, что этот дурачок мог видеть её падение? Выходит, он свидетель? Я просто предположила. Ты бы хоть попытался с ним поговорить. Может, выяснил бы что-нибудь? Разве моё дело выяснять? Для этого ректор с его заместителем есть. Да и дознаватели скоро приедут. Твоё не твоё, а любопытно же, заметила я. Вскоре вышла Ру, всё ещё бледная, но уже чуть более спокойная, чем утром. Она кивнула Донило, и он вошёл в кабинет. Так, а меня, видимо, оставили на десерт. О чём он тебя спрашивал? спросила я. Да всё о том же, Руланде смахнула капельки пота с лба. Что я видела? Откуда знала, что Фиорети направилась на балкон, одна ли она туда шла? А она шла одна? Ну, разумеется. Не следовало мне тебе этого говорить, тогда её нашёл бы кто-нибудь другой. Что теперь об этом сожалеть? Магистр Блектер ничего не рассказывал. Он что-нибудь новое узнал? Нет, а почему он должен не рассказывать? Я же всего лишь студентка. Наверняка что-то есть, но информацию ректор приберёг для дознавателей. Как думаешь, в Флоренце правда убили или это всё-таки может быть несчастный случай? Пока сложно сказать, вздохнула я. У меня есть подозрения, но не уверена, что Блэктерн мне поверит, если я ему о них расскажу. Ректор вызвал меня, когда Дариус Доналл вышел. В кабинете магистр был один, и я, не дожидаясь, когда он примётся задавать мне вопросы, начала говорить о том, как впервые увидела Флоренс Фиорети в коридоре женского общежития, о том, как она задела Руланде Дагур, а я не смогла остаться в стороне и видеть, как при мне унижают девушку, которая так дружелюбно ко мне отнеслась. Да даже будь она незнакомой, не потерпела бы такого. О стычке в столовой и о льере Тулси, которая не поверила в то, что мне подставили под ножку. Не умолчала я и о дорогих подарках, которые заведующая общежитием получала от своей любимицы. А еще передала слова Флоренс об ее загадочном, но весьма влиятельном покровителе. Под конец этой тирады промелькнула мысль, что, может быть, этого все же не следовало говорить. Ведь если Ричард Блэкторн и есть тот самый покровитель, то... «Вы уже кому-то об этом рассказывали?» – осведомился он, склонив на бок темноволосую голову. «Сегодня ректор выглядел чуть хуже, чем вчера. Должно быть, и у него выдалась бессонная ночка. Ни косметикой, ни магией мужчина этого скрывать не стал, так что я, по сравнению с ним, была свежа, точно майская роза». «А покровители-то?» – сказала Альери Тулси еще вчера. «Но она мне не поверила и велела не порочить светлый образ студентки», – добавила я мстительно. Пусть это заведующий достанется от ректора. Уж слишком много она на себя берёт. Послушайте, Алерин де Марена, я бы очень вас попросил, чтобы вы не болтали об услышанном от Фьорети направо и налево. Сказали мне и достаточно. Ни к чему распускать сплетни и ещё сильнее будоражить академию. Я передам ваши слова дознавателям, когда они приедут. Я прищурилась, глядя на собеседника. А точно ли передаст? Как-то мутно всё это. Интуиция так и кричит, что за смертью Флоренс всё очень непросто. Скажите, магистр Блэктерн, а к вам сегодня утром случайно не заглядывал один студент? Наугад задала вопрос я. Чудной такой паренёк с биноклем. Теперь настала очередь ректора смотреть на меня с подозрением. А откуда вы об этом знаете, Альеринта? произнёс он наконец, и я едва не захлопала в ладоши. Молодец, Кара. Правильно угадала насчёт свидетеля.